Глава пятнадцатая. Джаспер. Итак, давай по существу. Джаспер Рейтрей прошел в гостиную и направился в сторону столика с артефактами. «Мне через полчаса нужно быть в департаменте». Продолговатые камни, расставленные на столешнице, мерцали и искрились. Неподалеку был разложен лист с планом поместья. и каждый из этих артефактов отвечал за свою зону в доме, замыкая магические цепочки. Все должно было работать безукоризненно, и тем не менее Маркус что-то выяснил. А значит, значит, девчонка была права. «Твое гостеприимство не знает границ», усмехнулся помощник главы столичного сыска, внимательно и с профессиональным интересом разглядывая комнату. А как же предложить старому проработавшему все утро и получившему производственную травму другу чая, который так любезно приготовила Нейла? Взгляд Маркуса остановился на подносе с чайником и двумя чашечками. К чаю прилагались фруктовые пирожные и пары эклеров, таких аппетитных на вид. «Поможешь раскрыть дело, будет тебе и чай, и кофе с виски. И даже отпуск получишь. А сейчас не поясничай». Джаспер бросил на друга хмурый взгляд. «Ты думаешь, что в поместье правда кто-то был этой ночью?» «Не думаю, я уверен в этом». Маркус приблизился к столу с артефактами и ловким жестом опрокинул один из них. «Вся защита может не сработать, если допустить одну маленькую ошибку». Он замолчал, выдерживая драматичную паузу. «Мне из себя слова клещами вытаскивать?» — рявкнула Рейтри. «Почему артефакты не сработали?» «Я смотрю, ты сегодня еще более не в духе, чем обычно». Маркус протянул палец и ткнул в план здания. «Ладно, ладно, не смотри на меня так». Почему не сработал артефакт? Потому что его там не было. Потому что твои стражи только и умеют, что работать мышцами, а не головой. Видишь это узкое маленькое неприметное окошко в коридоре для слуг? И я вижу. А твои стражи его не заметили. Этим, собственно говоря, и воспользовался тот, кто проник в дом. Бардак, выругался Джаспер. Все нужно контролировать лично. «И что с этим окном? Что ты там нашел?» «Выяснил личность?» «Отпечатки магии?» «Лучше!» Лицо Маркуса просияло, а следом он выхватил из воздуха небольшой кусочек темной ткани. «Я нашел кулачок ткани. К слову, как раз в этот момент я имел удовольствие познакомиться с твоей...» «Кстати, а кем она тебе приходится?» «Раз у вас теперь общий ребенок и все такое, давай без двусмысленностей. Дарья — гостья в нашем мире. Просто гостья, которую занесло к нам по ошибке проведения. И что же она забыла в коридоре для слуг как раз в тот момент, когда ты там работал?» Рейтрай выразительно изогнул правую бровь и устремил взгляд на Маркуса. Решила провести собственное расследование. Весьма инициативная девушка. И очень импульсивная. Маркус улыбнулся как-то мечтательно. Такие женщины очень страстные в отношениях. Не знаешь, ее сердце уже занято? «Не имею ни малейшего понятия», — резко ответил Джаспер, злясь на друга. «Ближе к делу». «Понял, понял». Хитро подмигнул другу Маркус. «Надо сказать, у нее весьма тяжелая рука и нога. Незабываемое знакомство вышло. Она свалила меня на повал. Даже знать не хочу подробностей, куда и как она тебя там свалила». Джаспер поморщился, будто от зубной боли. «Но я надеюсь, ты помнишь о том, что ты находишься на работе, и все свои обольстительные уловки...» «Оставь для своих воздыхательниц из бара мейстеры Веллертон». «Уловки? Какие уловки?» — Маркус рассмеялся. «Мейстер Дария буквально вышибла из меня дух. Одним ударом, между прочим. С защитой новорожденной она справляется явно лучше твоих стражей. Материнский инстинкт сработал». Джаспер побарабанил пальцами по столешнице и бросил взгляд в окно. С этим было не поспорить. Он ошибся этой ночью. Понадеялся на артефакты, на стражей. И эта ошибка могла обернуться трагедией с новорожденной, если бы не упрямая иномерянка. Так что с тканью? Джаспер решил сменить тему. «Сделаю все, что смогу, но уже в департаменте». Маркус щелкнул пальцами, и ткань растворилась в воздухе. Сейчас же рискну предположить, что злоумышленника следует искать из близкого окружения крейтроев. Может, кровная вражда? Или битва за наследство? Сестра крейтроя, если мне не изменяет память, всеми силами пыталась прибрать к рукам это поместье. Маэстро Ноуры, конечно, претендует на наследство. и находится в весьма бедственном положении после развода с пятым мужем». Джаспер тяжело вздохнул, вспоминая утренний допрос. «Но против нее у нас ничего нет. Она чиста. По кровной месте также ничего нет. Знаешь, мне кажется, что дело в другом». Мэстер Рейтрей бросил взгляд в окно, где сейчас под крики гувернантки штурмовала угробой маленькая фиолетовая драконица. И драконье Чучье подсказывала, что именно она была изначальной целью злоумышленников. Что ж, надеюсь, кусочек ткани станет для нас решающей уликой. И не думай, что я забыл обещание про отпуск. Сейчас на Южных островах прекрасная погода. Прежде чем строить планы, нужно закончить работу. Идем». Мужчины направились к двери, но в этот момент один из артефактов разразился трелью, а следом по помещению зазвучал крайне возмущенный мужской голос. «Мэстер Ретрей, в связи с открывшимися фактами, порочащими честь моей дочери, я разрываю помолвку». и требую денежную компенсацию как заявлено в договоре вы не оправдали нашего доверия речь оборвалась а джаспер едва сдержался чтобы не выругаться кажется мэрейл все же узнала о госе живущей с тобой под одной крышей задумчиво протянул маркус и подумала она явно не о рабочих отношениях оставь свою язвительность. Этого мне еще не хватало. «Какая извительность!» Маркус усмехнулся. «Я искренне рад тому, что мой лучший друг по-прежнему составляет компанию в списке завидных холостяков Веленсии». «Правда, ты теперь холостяк с обременением?»